Глава двадцать восьмая. Двое мужчин в костюмах прошли за дальний столик. Сели. Один из них сразу достал из кармана электронную сигарету и закурил, распространяя вокруг странный дым, похожий больше на пар. Второй поморщился, покачал головой. «Гадость же, Макс. Лучше уж обычные сигареты. Так обычные в кафе нельзя, а хочется». Он выдохнул дым куда-то в потолок. Усмехнулся. «Интересно у тебя, секретарша, такая в теле». Макс, предостерегающий взгляд, что, констатирую факт. Аппетитно, я бы Макс, она моя. А, -а, -а, -а" понимающе протянул Юлевский. Я так и подумал, когда заметил эти твои ревнивые взгляды. Ты чего, поплыл, да? Зря все бабы одинаковые. Не все. Ну конечно, Макс засмеялся. Все бабы одинаковые, кроме твоей. Классика идиотизма. Хочешь, прочищу тебе мозги? «Каким образом?» – усмехнулся Разумовский, листая меню. «Есть хороший врач, который может сделать мне лоботомию?» «Это крайности. Зачем же? Если можно просто предложить ей денег. За то же самое, что она делает для тебя. Откажется? Значит, ты ей дорог. Согласится? Значит, с кем угодно готова трахаться». «Не согласится она. Ты просто не знаешь Лесю». «А ты знаешь?» – Юрьевский вновь рассмеялся. Работают у тебя несколько месяцев всего. Пару раз трахнул, и все, потек. Да ей просто бабки твои нужны. Должность эта. Вот и вцепилась в тебя. Все дырочки-то ее уже освоил? Или остались неизведанные территории? Макс. Почти взревел Влад, швыряя меню обратно на стол. Прекрати. Я понимаю, ты до сих пор обижен на бывшую невесту. За десять лет так и не унялся. Но не все бабы, тьфу ты, не все женщины одинаковые. «Леся – хороший человек, честный и... О, брат!» – протянул Юрьевский, качая головой. «Эк, тебя проняло! Может, ты и жениться уже собрался?» «Может быть, я думал об этом!» – серьезно ответил Разумовский, и Макс присвистнул. «Вот это девица! Слушай, Влад, давай все же я ее проверю. Понимаю, ты веришь, что она хорошая, но... Если ты вляпаешься в подобное дерьмо, в которое вляпался я десять лет назад, я себе этого не прощу». «И как ты собираешься ее проверять?» Разумовский мрачно посмотрел на друга. «Увидишь. Точнее, услышишь. Я ставлю включенным мобильный телефон. Договорились?» Несколько секунд Влад раздумывал, хмуря брови, но потом все же кивнул. «Договорились». Влад, вернувшийся со встречи с Юрьевским, весь день вел себя как-то странно. Постоянно смотрел на меня задумчивым и каким-то тягучим взглядом. Во время обеда посадил к себе на колени и застыл, поглаживая меня по спине и явно о чем-то раздумывая. Что с тобой? спросила я, но он только головой покачал. Ничего лезь. Так, ерунда. Я не стала настаивать на ответе: кто я такая, чтобы что-то требовать от него? На следующий день Юревский пришел опять, причем к 9 утра. Влада еще не было на работе. Он позвонил буквально 15 минут назад и сообщил, что задержится на часик. Так я и сказала Юрьевскому, когда он вошел в приемную. «Ничего, лезь, ответил он, обворожительно улыбаясь. И я немела от подобной наглости. Второй день видит, а уже Леся. «Я подожду». «Целый час?» — уточнила я, и он кивнул. «Да». «Видимо, может себе позволить. Большой начальник не опаздывает. Он задерживается. Хотя ладно, пусть делает, что хочет. Мне не жалко». «Свари-ка мне кофе, Леся». Попросил Юревский, садясь на диван. Я кивнула, встала из-за стола и подошла к кофемашине. «Вам какой?» «Любой. Я, в отличие от Влада, непривередлив». Я чуть растянула губы в улыбке. По мне, так, любой – это гораздо хуже, чем какой-то конкретный. Непривередливых людей не бывает, а угадывать чужие вкусы – не самое благодарное занятие. Поэтому я сварила обычный черный кофе, положила на блюдечко сливки два куска сахара и в таком виде отдала все Юрьевскому». Он кивнул, сделал глоток, скривился. Да-да, это был тот самый гуталиновый кофе Влада. Положил в чашку сахар, сливки, размешал, попробовал и удовлетворенно вздохнул. «Вот так лучше. Терпеть не могу эту черную кислятину. И как ее Влад пьет?» А говорил непривередливый. «Непривередливых боссов не бывает. Это я точно знаю». «Могу я поговорить с тобой, Леся?» Спросил вдруг Юревский, внимательно разглядывая меня холодными серыми глазами. «Разумеется», — ответила я и слегка удивилась, когда он кивнул на диван. «Садись, в ногах правды нет». Кажется, я уже начала понимать, о чем он хочет поговорить. «Что ж, послушаем». Села, сложила руки на коленях, как примерная девочка. «Не буду ходить вокруг да около», — сказал Юревский, усмехнувшись, и глаза его как-то нехорошо блеснули. «Я предлагаю тебе работу. Мне нужен секретарь, Леся. На тех же условиях, что у Разумовского. Зарплата на 50% процентов больше». «У меня дыхание перехватило. На 50 процентов. Такого я нигде не найду. Но с какой стати так много?» «Вы шутите? Это же бешеная зарплата для обычного секретаря». «Ну так ты будешь необычным секретарем, Леся». Вновь усмехнулся Юрьевский. «Я ведь сказал, на тех же условиях, на которых ты находишься сейчас у Разумовского. Ты умная девочка, должна понимать, о чем я говорю». Я кивнула. «Конечно, я прекрасно помнила условия Влада. Приходить раньше, уходить позже. Кофе, чай, никаких ошибок и личных звонков. Ерунда. Может быть, есть еще какие-то дополнительные условия?» Спросила я у Юрьевского, и он, кажется, слегка удивился. «Прибавка-то приличная, а условия те же». «Хорошо, если ты настаиваешь». Протянул он, оглядел меня с ног до головы. «Бывает, я на время одалживаю свою секретаршу некоторым партнерам. Не всем, конечно, только элитным. Там попадаются люди с необычными вкусами. Ну уж после Влада мне ничьи вкусы не страшны». Улыбнулась я, имея в виду гуталиновый кофе. Но Юрьевский почему-то не улыбнулся. Наоборот, посмотрел на меня с явным неодобрением. «Значит, ты согласна?» «Думаю, да». Я кивнула. «Все равно, ведь Влад меня рано или поздно уволит. Почему бы не воспользоваться хорошим предложением? Тем более, что Юревский явно сманивает меня с его согласия и благословения. Только я не знаю, нужно ли будет отрабатывать две недели». «Вряд ли». Хмыкнул Юревский, поставил чашку с недопитым кофе на стол, встал и пошел по направлению к выходу. «Очень сомневаюсь в этом, Леся. До свидания». «До свидания». Протянула я растерянно. «Странный мужик. Ладно, привыкну. Не впервой».